Глава 26 шестая. Ивонна — странная девочка. Все время рассказывает какие-то нелепые сказки. Сюзанна не такая, гораздо более замкнутая. Воображение у нее работает совсем иначе. Вокруг Ивонны сразу образуется фантастический мир. Благодаря этому она может по-своему объяснить любые неприятные обстоятельства. Например, то, что госпожа Пиерон. Пригласил ее на каникулы из милости и дает ей это почувствовать. У родных Ивонны нет ни гроша. Отец умер, мать работает. Ивонна и Сюзанна — одноклассницы и задушевные подруги. Но, как оказывается, могут ненавидеть друг друга даже подруги. У мальчиков этого не бывает. Но стоит Ивонне крикнуть «Уах, уах!» — все улаживается. Появляются всякие волшебные травы, талисманы в виде брючных пуговиц, заколдованные ножницы, и как только примешь правила игры, все остальное позабыто. ты в плену у людоедов, и что только ждет тебя, если до заката солнца ты не сосчитаешь все до единой песчинки в куче песка за курятником, все песчинки до единой, и кончить надо прежде чем солнце наденет свой ночной колпак и ляжет спать. С каких это пор солнце носит колпак? Днем не носит, а только тогда ложится. А если, значит, не сочетаешь песчинки и притом без дураков, все единой, тогда тебе конец, людоеды сожрут под соусом. А знаете, какой соус готовят людоеды? Всего Его туда суют. Прованское масло и уксус, конечно, а вдобавок про керосиненную говядину, зерна отчеток, поросенка разрезанного живьем на кусочки, слезы булышницы. Да-да, именно булышницы. И стараются, чтобы от соуса делалось отрыжка. Это самое главное, чтобы делалась отрыжка. И вон она побежала куда быстрее Сюзанной. Паскаль вместе с ней удирает от Сюзанны. Сзади, не спеша, идут папа и госпожа Пейерон. Слышны их голоса, но вот Ивонна одна в поле со своим принцем. «Ивонна, почему ты зовешь меня мой принц?» «Да так, ведь в сказках всегда любят принцев. У нас дома так бедно. Подари мне дворец». И тут же Ивонна начинает описывать этот дворец. Дворец очень забавный. Весить зеркал, можно без конца показывать самой себе нос и строить рожи. И никак не отличишь, где зеркала, а где пустое место. Говоришь с кем-нибудь, поворачиваешься вправо, хлоп, а этот самый человек находится слева. Ты мне поиграешь на пианино, и вон во дворце? Да ведь там свою левую руку примешь за правую ногу. Ты же понимаешь? Нет, не притворяйся. «Не надо мне уах-уах! Ты в самом деле поиграй, как в прошлый раз!» Ивонна улыбнулась. «Как приятно, что она умеет играть!» «Все-таки перевес над Сюзанной!» «Ой!» — воскликнула она. «Погляди, какой хорошенький цветочек!» И вот Ивонна уже здоровается с цветком, делает ему реверанс, маленький белый цветочек, притаившийся в пшеничном поле. «Как это любезно с вашей стороны, мадам!» повели что вы так хороши. Я расскажу про вас королевчу. Это вьюнок, поправляет Паскаль. И вон она даже покраснела от злости. Вьюнок, скажите, пожалуйста. Нет, не вьюнок, а воли Биллис, отчеканивает она. Паскаль пробует оправдаться. Ну, послушай, самый обыкновенный вьюнок. Лучше бы ему помолчать. А то дело обернется плохо. А я хочу, чтобы он назывался Волюбилис. Ну, если ей так больше нравится, пусть. Но про себя Паскаль твердит. В юнок, в юнок, в юнок. И в наказании не он нарочно мешкает для того, чтобы Сюзанна успела их догнать. Сюзанна вне себя от возмущения. Чего это ради, вы бежите как сумасшедшие. «Мама и Мосье никак за вами не поспевают?» Сезанна действительно вне себя. Она сердито озирается, натягивает свои чулки, кусает губы. «Ну что же, что не поспевают? Ведь они не заблудятся?» «Нет, конечно, не заблудятся, но могут опоздать к завтраку. А это невежливо перед твоей мамой». «Перед моей мамой?» «Во-первых, оставь мою маму в покое». Во-вторых, разве она не могла пойти прогуляться, как все люди? Сама виновата. Зачем она лентяйничает? Паскаль, делает замечание Ивонна. Что-то разговор. Как будто ты стал бискбаск. Это еще кто бискбаск? Это Уахуах -уах, только мужского рода. Вот кто это. И назревающая ссора рассеялась благодаря чудодейственному Уахуах. -уах. Ивонна делается такой милый что даже рвет цветы для Сюзанны и, протягивая ей букет, говорит, на, возьми, вот тебе юнки. Сюзанна удивлена, ведь это ромашки, почему ты их называешь венками? Ивонна передергивает плечиками, а чтобы доставить удовольствие принцу Бискбаск, он все называет вьюнками. Подождите минуточку, у меня юнки развязались. Я, не знаю, который час, забыл дома свои вьюнки. Какая ты глупая, уах-уах. Я? Что ты? Я ведь не называю вьюнки ромашками. Я говорю, вот алые маки. У каждого свой вкус. Сюзанна больше не слушает. Обернувшись, она прикладывает руку щитком к глазам, ищет взглядом старших, кричит. «Маза! Маза, Далин!» Как будто английские слова слышно будет дальше, чем французские. А когда вернулись в замок, госпожа Пейерон пожурила их. Что это с вами случилось? Побежали, побежали, невозможно было догнать вас. Ну вот видишь и вон, я же вам говорила, проворчала Сюзанна, топая ногой. И вместе с тем у нее стало легче на душе, рассеялась зародившаяся постыдная мысль. Она схватила руку матери и поцеловала ее. Странная девочка. Бланш с нежностью смотрит на нее, а Паскаль спрашивает себя, что за комедию разыгрывают мать и дочь. А папа ничего не слышит, когда с ним заговаривают. Он витает в облаках. Вернувшись с прогулки, он даже не развернул газету, не проглядел котировку бумаг на бирже. Теперь он часто подстригает себе бороду и даже немного душится какими-то духами. Холета заметила это и сказала, «Да вы право стали следить за собой, мой друг. Берегитесь, от нас ничто не укроется».